проходил подоглушительный вой советской прессы. Вновь, как и по делу Синявского и Даниэля, была инспирирована кампания всенародного осуждения, гневные письма трудящихся, доярок, ткачей, оленеводов и красноармейцев. Власти опять пытались представить дело так, будто судят не за убеждение, а за заговоры, тайные связи с подрывными центрами и клевету. Но это на экспорт. Своим же откровенно грозили. Видите, что с вами будет? Еще раз, как на суде Синяскова и Даниэля, столкнулись две точки зрения, два понимания, два способа жить. Потаенный, подпольный, раздвоенный и открытый, апеллирующий к закону, активно отстаивающий гражданские права. Этот процесс с необычайной ясностью продемонстрировал союз подпольной психологии и официального произвола. Одно без другого существовать не могло. не случайно именно в этой психологии искала и находила опору обвинения. Что такое антисоветская литература? Что такое сама советская власть? Что можно читать, а чего нельзя? Где грань между критикой и преступлением, конституционным правом и подрывом советской власти... Словом, все то, о чем я пытался говорить на суде, снова неизбежно оказалось в центре внимания. Этот процесс чем-то напоминал театр абсурда. Те же статьи закона, термины и выражения, но совершенно разные понятия стояли за ними у разных людей. Обвинения, суд, пропаганда навязывали свои идеологические установки. Обвиняемые, их защитники, свидетели... Правовые и те из участников процесса, кто не был готов отстаивать гражданско-правовую позицию, неизбежно оказывались на стороне обвинения. В зависимости от этого разные люди, прочитавшие одну и ту же книгу, признавали ее антисоветской или нет, а люди, которым инкриминировались одни и те же действия, признавали свою вину или не признавали ее суд проходил настолько нагло, беззаконно, что вызвал бурю негодования. научные нашим процессом власти не позволяли свидетелям оставаться в зале, выталкивали их силой, не давали говорить подсудимым, защите не позволяли задавать вопросы. Свидетелей обрывали, как только они начинали давать слишком уж неугодные властям показания. Судья и прокурор, Старались перещеголять один другого в открытом издевательстве над законом. Что мы считаем основой, идеологию или право? Вот какой вопрос ставили наши процессы, и от его решения зависела не судьба подсудимых, а вся наша дальнейшая жизнь. Судьба подсудимых была предрешена. Идеологическое государство не могло позволить навязать себе правовую точку зрения. И Юрия Голландского, который все пять дней процесса, серый от язвенных болей, перемогая мучения, отбивался от травли суда и прокурора, предстояло умереть в лагере, не дожив своего семилетнего срока. Но будущее решали мы сами, и вслед бесчеловечному приговору поднималась невиданная до тех пор волна протестов. Мы обращаемся к мировой общественности и в первую очередь к советской. Мы обращаемся ко всем, в ком жива совесть и достаточно смелости. Требуйте публичного осуждения этого позорного процесса и наказания виновных. Требуйте освобождения подсудимых из-под стражи. Требуйте повторного разбирательства с соблюдением всех правовых норм и в присутствии международных наблюдателей. Граждане нашей страны, этот процесс – пятно на чести нашего государства и на совести каждого из нас. Вы сами избрали этот суд и этих судей. Требуйте лишения их полномочий, которыми они злоупотребили. Сегодня в опасности не только судьбы подсудимых, процесс над ними – ничуть не лучше знаменитых процессов 30-х годов, обернувшихся для нас всех таким позором и такой кровью, что мы от этого до сих пор не можем очнуться, писали в своем обращении к мировой общественности Богорас и Литвинов. Непрерывным потоком шли письма протеста. Письмо новосибирцев, письмо украинцев, письмо свидетелей. Письма 79, 13, 224, 121, 25, 8, 46, 139,